Как бы глупо это ни звучало, мне действительно пришлось признать, что два человека, которые были членами интернет-сообщества, называемого и маньяки были мертвы, убиты. Тот, кто нес за это ответственность, должен был быть человеком с конференции, так что на самом деле какой-то человек, который называл себя Анакена, но не желал, чтобы кто-нибудь знал, кто он или она, мог быть подозреваемым, как и любой другой. И Сет был полностью здравомыслящим, когда говорил о дощечке с надписями на ронго ронга и даже когда он говорил о Дэви. Почему бы ему не быть здравомыслящим и в этом отношении? Так кто был этот Анакена? Если кто и знал, то это Бренда Баттерс, а в Апиеру, или как ее там, регистратор на Конгрессе. Я пошла искать ее. У меня мало времени на разговоры, сказала она в своей обычной манере запыхавшегося человека. «Мне казалось, что жизнь для таких людей, как Брэнда, была одним сплошным чрезвычайным положением». «В отеле такой кавардак?» – пояснила она. «Самолеты снова начали прилетать, а мы все еще здесь. Сотрудники отеля, конечно, обвиняют меня как человека, который все тут организовывал, но я просто не понимаю, как они могут винить меня в том, что убили людей. И все же нам придется переселить кого-то из наших в старое крыло. Надо освободить номера с кондиционерами для прибывающих гостей. Народ не обрадуется, но я не знаю, что еще можно сделать. У кого первого появилась идея о Конгрессе? Вы про это спросили? Я, право, не знаю. Вернулась она к теме разговора. Джаспер просто выслал пресс-релиз, и все. Он сказал что-то насчет того, что рад быть почетным гостем на этом мероприятии. Потом Кент Кларк выслала всем из нашей интернет-группы запрос, не желает ли кто-нибудь добровольно стать организатором. Если да, то пусть дадут ей знать, какие у нас есть навыки и опыт и тому подобное. Я отписала ей на электронную почту, что у меня есть опыт проведения учебных курсов, заказа гостиничных номеров и всего прочего. Этим я занималась до выхода на пенсию. Она сказала, что в отеле предоставляют один бесплатный номер за каждые 15 зарезервированных, так что я могла бы получить первый, если бы согласилась помочь. Я ответила, что согласна. Очень дорого добираться до Рапануи из Нью-Джерси, поверьте. Так что мне годилась любая помощь. Я на пенсии, поэтому у меня было время. И это здорово участвовать получается как регистратор вы должны знать настоящие личности всех муаи маньяков спросила я не совсем ответила она видите ли мы использовали вымышленные имена в некоторых случаях я знала кем были эти люди их имена появляются в адресах их электронных писем даже если они регистрируются под вымышленными именами я конечно знала дэйва мэдекса и Сета Конноли. Их электронные адреса по существу это их имена, и они были основателями сообщества, когда оно образовалось три года назад. Дэйв обычно подписывался как Дэйв Медекс, человек Муаи, так что все его знали. Думаю, поэтому он и приехал пораньше, чтобы помочь. Все в группе были с ним знакомы, если не в лицо, то по имени. То, что произошло, ужасно. Но других я не знала. Например, Ивона, хоть и мото использовала не свою фамилию, а своего бывшего мужа. Так, кажется, она сказала. Она так и не завела себе новый электронный адрес на свою девичью фамилию. Я понятия не имела, кто она. А Пойки Мэн уже носил это вымышленное имя, когда присоединился к группе. Это уже было в его электронном адресе. Значит, вы отвечали за приглашения, переговоры с отелем и тому подобное? Да. Кент Кларк выслала мне список. Я разослала письма по электронной почте и пригласила приехать. В списке были муай маньяки но было и несколько других. Я просто послала приглашение всем муаи-маньякам из списка. К письмам я прикрепила регистрационную форму, которую можно было послать либо факсом с информацией о кредитной карте, либо по почте вместе с чеком. Люди, конечно, регистрировались под настоящими именами, а не под вымышленными. А что насчет приготовлений, касающихся отеля? Я изучила отели и выбрала этот. Но за исключением съемочной группы, все сами резервировали номера или с помощью своих агентов из туристических фирм, сказала она. Работа оказалась намного больше, чем я предполагала. Мне пришлось найти специальное помещение для съемочной группы, где они могли бы работать, с кучей электрических розеток и всякого такого. У них с собой были тонны оборудования. Я зарезервировала для них номера, хотя оператор жил здесь и не нуждался в гостинице, но я сняла комнаты для режиссера и для Кент Кларк и ее дочери. Потом надо было подготовить конференц-зал и настроить аудиовизуальное оборудование, необходимое для выступающих. Дел мне хватало, будьте уверены. Мне постоянно приходилось вносить изменения в договоренности. Мы заняли целый блок с номерами, например, но группа-то наша маленькая, так что нам надо было освободить номера, когда прошло время. Народу зарегистрировалось не столько, сколько мы изначально ожидали. Сначала мне казалось, что нам придется расквартировывать людей в другие отели или устраивать в гостинице, предоставляющие номера на ночь и завтрак на утро. Но нам не пришлось этого делать. И почему, как думаете? Академики. Мы пригласили многих экспертов, чтобы они приехали и выступили. Мы даже предложили оплатить их проживание, когда они прибудут сюда. Но большинство отказались. Даже Гордон Фейруэтер, который живет здесь, отказался. Джаспер — великий человек, был великим человеком. Они еще это поймут. Вы сказали, что двое отозвали свои заявки в последнюю минуту, напомнила я. Двое из наших докладчиков. Полагаю, они не хотели иметь ничего общего с Джаспером, что по мне так просто позор. Это их ужасное ученое высокомерие. «А все маньяки приехали, которых вы ждали?» Был следующий мой вопрос. «Все, кто сказал, что приедет, за исключением тех двух, что отказались в последнюю минуту здесь», — ответила она. «Значит, Анакена здесь», — заключила я. «Наверное», — согласилась она. «Все номера заняты, которые предполагалось занять, да и все беджики розданы». «У вас есть какие-либо соображения, кем является Анакена?» «Нет, никаких идей», – покачала она головой. Итак, я снова сидела в интернет-кафе. Мой вопрос Робу – можно ли выяснить, кем является человек на самом деле и где он живет, когда люди используют вымышленные имена в интернете? Его ответ – можно, но чаще всего очень трудно, особенно если человек живет за пределами Соединенных Штатов и Канады и некоторых стран Европы. Например, те же самые хакеры из России. Полиции трудно бороться в интернете. Когда ты вернешься домой?» «Мой ответ. Скоро, я надеюсь». Пока что дело не двигалось. Мои маньяки говорили, что их пригласила Авриипу. а та сказала, что Кент Кларк попросил ее помочь, но она не знала, кто подал идею о Конгрессе. Я рассудила, что теперь мне придется поговорить с кент Кларк, но я не успела заняться этим. Я уже было собиралась предоставить бренду ее заботам, когда появился Пабло Фуэнтос. Вот вас то я как раз и ищу, приветствовал он нас. Сеньора, снова нужны ваши услуги переводчика, пожалуйста. Сеньора Баттерс, не могли бы вы, пожалуйста, собрать вашу группу в конференц-зале через десять минут. Десять минут! — воскликнула Бренда. На секунду мне показалось, что она в обморок упадет от этого дополнения к ее обязанностям, но она пришла в себя. — Вы не расскажете мне предварительно, что я должна буду перевести? — попросила я, пока мы шли к конференц-залу. — Я объявлю, что Гордон Фейруэтер был задержан, и что я ожидаю, что ему в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве Джаспера Робинсона, — ответил он. У меня сердце в пятке ушло. Хорошая новость для вашей группы в том, что как только ему предъявят обвинение, вас попросят подписать формальные документы, а после позволят уехать. В этот раз группе вы больше понравитесь, сеньора. Кажется, они винили переводчиков в прошлый раз, так ведь? Немного, кивнула я. Я надеюсь, что они позже поняли, что это было несправедливо, произнес он. «Конечно, они поняли позже, что я ничего не знала», — сказала я. «Мне действительно задали немало вопросов, на которые я не смогла ответить». Он рассмеялся. «Довольно странная группа людей. Как Кассандра, например». «Вы знаете?» — спросил он. «Знаю что», — ответила я. «Что Кассандра де Сантьяго — не настоящее имя? Да кто угодно мог догадаться об этом». «И это тоже». — загадочно произнес он, но больше ничего не добавил. «Вы до сих пор верите в то, что Дэйва Медекса убили?» «Не знаю», — покачала я головой. «Конечно, я верила в это, но еще я очень хотела вернуться домой». «А где вы задержали феруэтера?» — спросила я. «В пещере», — ответил Фуэнтес. «Нам пришлось прилично повозиться, доставая его оттуда». «Пещера?» переспросила я самым невинным тоном. «Как же вы нашли его?» «Не совсем мы», — поправился Фуэнтес. «Он нанял себе высокооплачиваемого адвоката из Сантьяго. Этот человек отвел нас к феруэтру и объяснил, что причиной, по которой он долго не появлялся, была травма, которую он получил, проводя археологические исследования в пещере, что он понятия не имел о том, что мы его искали. Мне уже нравился этот адвокат. Я приложила все усилия, чтобы не улыбнуться. «А Феруэтер был ранен в пещере?» «Возможно», — допустил Фуэнтес. «У него действительно очень сильно повреждено плечо. Нам пришлось послать людей вниз с вершины утеса над морем, а потом уже вытаскивать его, потому что он не мог воспользоваться внутренним маршрутом. Мне все же интересно, однако, как он там выжил». Он сказал, что у него с собой было немного еды и воды, мы нашли только пару бутылок с водой, пустых. Должно быть, он сильно проголодался, да и пить жутко хотел, если он там пробыл все это время. Если честно, я думаю, что это все полностью подстроено, но нам придется смириться с этим. «Знаете, научные разногласия, какими бы напряженными они ни были, не кажутся мне мотивом для убийства», — сказала я. Личная зависть, ответил Фуэнтес. Уверен, доктор Феруэтер неплохой специалист, но именно Джаспер добился большого успеха. К тому же Робинсон унизил Ферруэтера, ведь так в тот вечер, когда делал свой доклад. Мне говорили, что Гордон это спокойно воспринял, вел себя как джентльмен, возразила я. Он не стал кричать или еще что. Возможно, потому что у него были другие планы для мести озвучил свою версию Фуэнтес. «Я видел запись доклада, когда Джаспер сначала процитировал Феруэтера, а потом швырнул свое новое открытие ему в лицо и показал фотографию картошки. Я не говорю, что понимаю аргументы, но могу представить, насколько унизительно это должно быть было. Это может показаться для таких, как мы с вами, людей, бурей в научном стакане, но я думаю, что здесь мы наблюдали, как труд жизни – и безупречная научная репутация пошли коту под хвост. Возможно, Фейруэтер больше не видел смысла в дальнейшей работе и в приступе ярости убил человека. Возможно, он отделается обвинением в непредумышленном убийстве. Я не осмеливаюсь предполагать. Робинсон также цитировал доктора Карлайла, напомнила я. Вы ведь ему не предъявляете обвинения? Нет, пока нет. Хотя его могут обвинить в помощи Фейруэтору, в том, что он помог ему сбежать, если я смогу это доказать, ответил Фуэнтес. Хотя я понимаю, о чем вы говорите, и согласен с вами в том, что научные разногласия сами по себе не могут быть мотивом преступления. Но мое чутье подсказывает, что разногласия между Фейруэтором и Робинсоном были очень-очень личного характера. Проблема в том, что он был прав. Фейруэтер мог говорить, что это не так, но мне казалось обратное. Враждебность между двумя мужчинами была осязаема. Робинсон действительно утер Феруэтеру нос. Научные карьеры могут быть очень переменчивыми. Если ты пользуешься успехом, пользуешься спросом, то гранты текут к тебе рекой, а если нет, если тебя считают утратившим прежнее положение, или просто неправым по поводу чего-либо. Тогда ты можешь изнывать годами в каком-нибудь отдаленном углу научного сообщества. Даже пещера могла показаться предпочтительнее. Феруэтеру нравилась Нарапа Пануи. Ему нравилось жить и работать здесь. Но его доход приходил из университета в Австралии. И именно благодаря университету и грантам, которые он получал из различных источников, он мог находиться здесь. Я все же считаю, что ссора на камениналомне недостаточное доказательство, чтобы осудить Феруэтера», — твердо сказала я. Почему вы думаете, что это единственное доказательство, которое у меня есть, поинтересовался фуэнтес. И не утруждайтесь спрашивать, в чем оно заключается. Прошло не десять а двадцать минут, прежде чем наша группа снова собралась. И действительно, как предсказал Фуэнтес, в этот раз я была более популярна. Люди даже предлагали угостить меня коктейлем. Я могла выпить столько, сколько бы захотела, и все бесплатно. И я пошла и выпила парочку, просто чтобы узнать, куда ветер дует, так сказать. На самом деле я была немного удивлена. Я ожидала, что разговоров только и будет, что о феруэтере, и о том, что ему предъявили обвинение однако большей частью все болтали о том, как попасть домой. Мы просто засыпали авиакомпанию Ланчили звонками, а Альберт тут же исчез. Очевидно, он поймал такси и поехал в аэропорт, но не смог никого найти, поскольку дневной рейс уже улетел. Когда все же заговорили о Гордоне, оказалось, все были склонны думать, что он виновен. Но я подумала, что это из-за того, что никто из них по-настоящему никогда не разговаривал с ним. Пока я валялась с головной болью, между Робинсоном и Гордоном произошел еще один горячий спор, свидетелями которого стали Брайан и Ивона. Эта полемика закончилась фактической стычкой, толканиями и пиханиями по описанию Ивоны. Мне стало интересно, не то ли это дополнительное доказательство, на которое ссылался Фуэнтос. После двух коктейлей я поняла, что у меня нет настроения праздновать, так что я решила просто пойти в свой номер. Мойра поставила передо мной задачу заняться бронированием наших билетов в Ланчиле. На самом деле пройдет еще несколько дней, прежде чем все уберутся отсюда, учитывая ограниченное количество свободных мест на самолетах в это время года. Тут мне пришло в голову, что я не видела на собрании сета. Если кто и обрадовался бы возможности уехать отсюда, так это был Сет. Уверена, он бы в мгновение ока упаковал сумки. А учитывая то, что он намеревался поехать на Таити, ему может больше повезти с билетом на следующий авиарейс. Хотя, когда точно он будет, я не знала. Помятуя о том, что обещала ему принести что-нибудь поесть, я попросила работников столовой упаковать мне еду на вынос, для сета, а потом отправилась к нему в номер. Дверь была закрыта, а охранника, который предположительно был больше не нужен, не было. Я постучала, потом еще раз, потом попробовала повернуть ручку, оказалось закрыто. У меня для вас хорошие новости, сказала я через дверь. Вы можете поехать домой. Снова никакого ответа. Я пойду за ключом, сет. Громко произнесла я. «Или вы можете встать и впустить меня?» Чтобы сходить за ключом, мне потребовалось некоторое время. Обычно в отелях ключи не выдают тем, кто не платит за номер. В конце концов, я убедила свою знакомую Селию, что очень волнуюсь за Сета, и что она могла бы пойти со мной, чтобы убедиться, что я ничего не украду. В итоге она согласилась. В комнате было темно, и мне потребовалось пара минут, чтобы привыкнуть к сумраку. Я попыталась включить свет, но выключатель не работал. В комнате сделали перестановку. Кровать была отодвинута к дальней стене. Поначалу мне показалось, что сет спит, но когда я подошла потрясти его и разбудить, то обнаружила только кучу одеяла и подушек. Я огляделась. Дверь в ванную комнату была закрыта, и, как и входная, заперта. Я снова постучала и позвала Сета по имени, потом приложила ухо к двери. Мне не удалось расслышать ничего, ни журчания воды, ни звуков присутствия кого-либо за дверью. С тяжелым, нехорошим предчувствием я всем своим весом обрушилась на дверь. Замок тут же поддался. Селия завопила. Я застыла в дверном проеме, пораженная. Сет свисал с потолка. Я попыталась поднять его чтобы облегчить давление на шею, закричала, чтобы Селия прекратила вопить и помогла мне. Не было сомнений, что уже слишком поздно. Он приколол записку на рубашку. Я сожалею о том, что сделал. Надеюсь, это искупит мою вину. И хотя поступок этот не вязался у меня с ним, записка была на самом деле подписана Сет Конноли.